УДАР СУДЬБЫ В Мюнхене меня ждало неприятное известие. Приятель, которому я доверил все накопления последних лет, внезапно потерял все свое состояние. Он утверждал, что пропали и мои деньги, хотя было четко оговорено, все, что я доверил ему, не будет пущено в оборот. Позже эти накопления должны были обеспечить мою старость. Пенсии у меня не было. Особенно обидно было то, что пропало много вкладов пожертвованных моими друзьями на создание фильма «Ануба». Эта мечта теперь окончательно рухнула, и я осталась с массой долгов. Как же выйти из положения, если не выпускать фильмы? Мне уже 73 года, и неизвестно, на сколько лет еще хватит моих сил. Неужели до конца дней я приговорена тяжко работать, борясь за существование? В этом болезненном состоянии разбитости и слабости я была близка к тому, чтобы свести счеты жизнью. На сей раз потребовалось очень много времени, чтобы преодолеть кризис. Но я изменилась внутренне и теперь искала уединение и пыталась утолить боль работой. Меня беспокоили не только финансовые проблемы, которые значительно осложнили мою жизнь, но и нападки моих противников, направленные на то, чтобы охаять и мои новые работы. К примеру, успешные снимки «Нуба». После того, как стало глупо меня и дальше называть российской или бездоказательно критиковать мои фильмы, называя их бесталантными, нашлись и другие поводы, чтобы нанести мне удары. Так известна американская журналистка и создательница фильмов Сьюзен Сонтак. Примечание. Сонтак Сьюзен 1938-2004. Американский критик, эссеист, романист. писала главным образом на тему театра, кино, функционирование искусства в современном обществе. Напечатала в Нью-Йорк Таймы большую статью под названием «Очаровывающий фашизм», привлекшую к себе внимание и перепечатанную в Германии. Она утверждала, что мои снимки нуба доказывают, что я как была, так и осталась фашистской. Дословно она писала. Тщательное рассматривание фотографии в связи с довольно-таки многоречивым текстом Рифеншталь проясняет, что она в своем творчестве основывается непосредственно на национал-социализме. Нубу можно рассматривать как третью часть трептиха Лени Рифеншталь в иллюстративном представлении фашистского образа мысли. Этот образ мысли Сьюзен Сонтак находит уже в горных фильмах, который я сделала с доктором Фанком или в «Моем голубом свете». Она пишет, что так сильно закутанные люди стремятся вверх, чтобы утвердить себя в чистоте стужи. Вот как просто. Тем самым она ставит клеймо «фашист» на спортсменов горнолыжников Впрочем, ни одного нового довода она не приводит, только старые много раз пускавшийся в ход». Тот же самый тезис выдвигал уже десятилетия назад Зигфрид Кракауэр в своем фильме «Катехизисе от Каллигари до Гитлера», оцененного некоторыми знатоками кино и его учениками. Примечание. Кракауэр Зигфрид. 1889-1996. Немецкий историк, социолог и теоретик кино. В 1933 году эмигрировал во Францию. В 1947 году в США. Автор книг «Пропаганда и нацистский военный фильм» 1942. «Психология немецкого кино. От каллигария до Гитлера» 1947. Русский перевод опубликован в 1977 году. Также предвзятая Сьюзен Сонтак пишет о моих документальных фильмах. Она абсурдно утверждает, что партийный съезд в Нюрнберге в 1934 году был организован специально для моего фильма Триумф воли. Событие инсценировано не само по себе, а для того, чтобы послужить декорацией фильма, который позже должен был воздействовать как строго документальный. В Триумфе воли действие не длиннее, чем протокол действительности. Действительность же была создана, чтобы послужить картине. Жаль, что Сьюзен не было со мной во время работы над этим фильмом. Но американские журналисты, которые, в общем-то, очень ценили ее, в данном случае не согласились с ее доводами. Некоторые рассказали, что вероятной причиной этой абсурдной атаки было желание доставить кому-то удовольствие. И этот кто-то был одним из моих самых главных противников. Другую грязную попытку оклеветать меня предпринял Глен Б. Инфильд в книге Лени Рифеншталь паршивая богиня кино. Типичный подзаголовок: интимная и шокирующая история Адольфа Гитлера и Лени Рифеншталь. Уже в своей книжонке "Ева и Адольф" он рассказал обо мне глупейшие истории и теперь продолжил это грязные занятия. Как видно уже из заглавия, он купался в скандальных легендах, за которые должен был благодарить поддельный дневник Евы Браун Луиса Тренкера и байки различных бульварных газет. При этом он не гнушался пользоваться и сфальфицированными письмами и документами, хотя архивы, в которых он рылся, содержали подлинные документы. Но они не подходили под его концепцию. Сознательно замалчивая правду, он мешал ложь с истиной, Инфильд хотел скандала, но инсинуации были столь низкосортными и неправдоподобными, что им мало кто поверил.